Глава двенадцатая. Иван Федорович надавил на педаль газа, и машина резко тронулась. Мы помчались по дорогам города, раза в два превышая скоростной режим. Конечно, я доверял куратору как опытному водителю, но на всякий случай пристегнулся. И не зря, потому что на поворотах нас мотало туда-сюда. И так до тех пор, пока мы не встряли в пробку. Жаль для машин, видящих магов, не предусмотрены мигалки, как у скорой помощи. Но даже если бы он прокричал из рупора, на этой дороге автомобилям некуда было расступаться. Чего следует ожидать от мальков? – спросил я, воспользовавшись заминкой. Ничего хорошего, – начал куратор, не отводя взгляда от дороги. Они вылупляются голодными и агрессивными. Первые дни панцирь у них мягкий, но твари настолько проворны, что способны уворачиваться от пули заклинаний. Тут бы новые винтовки пригодились. Возьмем у одиннадцатого. Им успели выдать. Кстати, почему у вас изменился номер? Раньше вы откликались только к десятый, то ли одиннадцатый. Двое ушли в отпуск, поэтому произошла перестановка. Это постоянная практика. Ясно. Крайне неудобно. Было бы проще, если за вами закрепили определенный номер. Но это сущая мелочь по сравнению с тем, что Ригат смог отложить кладку яиц в городе. На возведение стены не всегда так делали. чтобы мальки были окружены пищей. Подождите, ведь доподлинно неизвестно, что регаты делают жертвами. Они же не оставляют трупов. Это так в глобале написано. Там надо сильно фильтровать информацию. Даже в научных статьях оно раз больше предположений. Объясните. Касательно трупов, верно, они их не оставляют. И лучше вам никогда не видеть почему. Взрослый регат способен заглотить человека в три укуса из-за расширяющейся пасти. А мальки облепляют его, как полчища насекомых, и тоже сжирают за считанные секунды. Но общественности лучше не знать об этом, сами понимаете. Тайна вселяет надежду? Прибить бы того, кто это придумал. Не стоит так говорить об императоре. Это его решение. Лучше бы он не слухи распускал в глобали, чтобы запутать людей, а, наконец, разобрался с регатами. Видимо, лаборатория от подучилищем. Одна из попыток прошлых властителей. Но что будет, если в подземелье заберется регат и также напитается маной, как те громадные крысы, с одной из которых мне пришлось встретиться? Куратор вздрогнул. Все входы запечатаны, как меня заверил Лев Борисович. И вы ему верите? У меня нет оснований считать его лжецом. Я неправильно выразился. Генерал не может доподлинно знать, что все входы запечатаны. Потому что не все обозначены на карте. А теперь представьте, что мы упустили хоть одного малька, и он смог добраться до подземелья. Машина выбралась из пробки, поэтому куратор не ответил, снова давив педаль газа в пол. Но вид у него стал больно хмурый. Через десять минут мы приехали. Я в полном шоке вышел из машины. Асфальт был раскручен, и прямо перед нами возвышалась земляная стена метров пять в высоту. «Какого регата здесь происходит?» — прокричал Иван Федорович, привлекая внимание дежуривших магов. К нам сразу подошел мужчина в синей форме и отрапортовал. «Мы вас ждали. Силами магов рода Ларионовых мы смогли оградить здание складкой, так что ни одна тварь не сбежит. Это хорошо, но где наши коллеги? И как нам теперь пробраться внутрь?» Я насторожился. Совсем недавно Мария Ларионова рассказывала, что маги земли из ее рода занимаются постройкой подземных заводов. Мы откроем для вас проход. Идите за мной, ответил мужчина Ивану Федорычу. Ваши коллеги уже внутри. Куратор пошел за охранником, но я поспешил его остановить. Стоите, Алексей, нет времени на вопросы, бросил мне куратор. Сего один к вам. Я посмотрел на насторожившегося охранника. Что находится внизу? складское помещение. На данный момент проводились работы по его расширению, поэтому там пусто. Ответил мужчина и сам задумался. А твари могут туда попасть? Исключено. Кладку охраняют наши лучшие маги. Иван Федорович выругался. Оно и понятно, ведь обычные маги земли не смогут увидеть вылупились ли мальки. Заметят двое видящих из одиннадцатой группы, но их сил может не хватить, чтобы задержать мальков. Пошлите скорее, нервно бросил куратор. И мы пошли, или вернее сказать побежали прямиком к земляной стене. Охранник на ходу позвонил магам, которые открыли для нас проход, и мы просочились в земляную арку. Стена отгораживала здание склада Ларионовых, которое, как оказалось, возвышалось не только на десять этажей вверх, но и неизвестно насколько вниз. Мужчина провел нас через выезд для грузовых машин. И мы поднялись на второй этаж по лестнице. Решили не рисковать и не заходить в грузовой лифт. Мы вышли в светлое помещение, где в несколько рядов стояли стеллажи с коробками без надписей. Однако несколько крайних были разобраны и отодвинуты. И здесь же красовалась и огромная дыра в стене. Это здание было построено по современным технологиям, да и не для жилых целей, поэтому стена здесь... была не больше десяти сантиметров в толщину. Маги стояли кругом в нескольких метрах от прорыва. На двух из них я приметил черную форму видящих. Вот здесь. Я пойду. Отчеканил охранник и спешно ушел обратно, едва ли не бегом. А мы с Иваном Федоровичем встали в круг из десяти человек, расширяя его. «Вань, ты какого со стажером пришел?» Возмутился коллега моего куратора. Мужчине было лет пятьдесят на вид, полностью лысый. Без бровей его морщинистое лицо выглядело устрашающим. «Выбора не было, Борис Владиславович», ответил куратор и следом начал задавать вопросы. «Долго осталось?» «Считанные минуты», ответил видящий, держа винтовку нового образца на прицеле. Пальцы сверкали, передавая ману в магазин. Я принялся внимательно наблюдать. Мы окружили четыре яйца высотой в метр каждая. Словно это кладка не летающего регата, а настоящего динозавра. У меня возникли миллионы вопросов. Например, почему бы не уничтожить сейчас, пока твари не начали выбираться? Но было поздно их задавать. И логика подсказывала, что для всего есть своя причина. Борис Вадиславович, поделитесь винтовкой с Алексеем, попросил Иван Федорович. Они ранят твоему стажеру. Да он под регаты и ни разу не видел. Я мог многое возразить, но куратор сделал это за меня, подтверждая слова своим авторитетам. Это тот самый молодой человек, благодаря которому нам их и выдали. Стрелок он умелый, да и регатов убивать ему уже приходилось. И не раз. Взгляд видящего стал уважительным. Он кивнул и протянул мне свою винтовку. А сам на несколько секунд отошел к стоящей позади большой сумке, чтобы взять старую. «Почему вы не окружите яйца куполом?» Поинтересовался я, ведь у магов получалось так отгородиться от взрослых особей. «Не выйдет. Он развеется сразу, как мальки выйдут из яиц. Там такая концентрация магии, что никакой купол не выдержит», ответил Иван Федорович. «Алексей, через пару минут вы сами все увидите». Я бы с этим поспорил, но было не место для экспериментов. Хотя самому хотелось узнать, Смог бы я выдержать такую защиту на пределе своих возможностей, ведь взрослого регата задержать сумел. Я проверил винтовку, как показывал оружейник на демонстрации. В полях уже была мана, поэтому решил оценить имеющийся потенциал. Мастер учил, что можно сравнивать температуру касательно собственного источника. Маны в магазине было слишком мало, на мой непрофессиональный взгляд. Я еле уловил исходящее от нее тепло. Поэтому одна рука оказалась на курке, готовая стрелять, а через вторую ладонь Мана выходила из моего источника прямиком в патроны. Я сощурил один глаз и стал рассматривать яйца из прицела. Вовремя. На одном из них пошла трещина. Все напряглись. Отойдите, если хотите жить. Ваша помощь больше не нужна, указал Борис Владиславович магом земли. Хотя я и сам не понимал, зачем они тут стояли, рискуя своей жизнью, если не могут увидеть даже сами яйца. Возможно, это был приказ сверху, чтобы они обороняли склад, и не допустили случайных жертв среди рабочих. Как по мне, лучше бы проход в подземелье завалили. Но они я тут главный, чтобы указывать им, что делать. Верхушка одного из яиц покрылась трещинами, а затем скорлупа и вовсе провалилась вниз. Я почувствовал исходящее от яйца тепло, словно этот малек созревал в чистой мане. Уж больно знакомым показался этот метод, только в лабораториях под училищем монстров выращивали в огромных колбах. Яйцо пошатнулось и перевалилось на бок, изнутри выглянуло существо. Оно все было окуто на слизью и голубой дымкой. Это была в десятки раз уменьшенная копия летающего регата, что напал на училище. и пусть эта тварь выглядела мелкой, не стоило расслабляться. Будь все так просто, этому происшествию не присвоили бы красный уровень угрозы. И мне пришлось на своей шкуре почувствовать, почему. Тварь открыла глаза, и в этот же момент Борис Владиславович выстрелил из нее. Пуля растворилась в синем дыму, не долетев до цели. Зато малька Регата это очень разозлила. Он выбрался из яйца на своих тонких ножках Расправил крылья, которые были больше его самого. Я целился в голову. Ждал, пока защитная дымка развеется. Видимо, это природная защита, чтобы дать малькам фору в первые минуты после вылупления, чтобы их сразу не прибили. Сейчас я на живом примере наблюдал, что эволюция регатов проходит гораздо быстрее, чем у людей, и все из-за воздействия магии. Когда стрелять? Спросил я куратора, не переставая целиться. Все видящие находились в таком же положении, поэтому в мелкого летающего гаденыша было направлено сразу четыре дула магического оружия. «Как туман рассеется, хоть над одной частью твари», ответил Иван Федорович. «И здесь его больше, чем у обычных регатов», подметил Борис Владимирович. «Вы это сразу заметили, но все равно решили стрелять раньше времени. Когда сталкиваешься с неизвестным, нельзя упускать шанс, Вань». Я должен был попробовать, ведь таких кладок мы еще не встречали. Да мы их уже лет сто не встречали. Пока они спорили, я продолжал наблюдать, не отвлекаясь. Видящие тоже следили за тварью, которая разминала затекшее тело, но лучше бы они это делали молча. Эти мысли я, конечно, оставил при себе. Голубая дымка медленно рассеивалась. Уже и второе яйцо пошло трещинами, а затем и третье. Крылатая тварь встала напротив меня на расстоянии метра для выстрела. Она замотала головой, смотря на меня, а затем осколилась. Она начала медленно приближаться, а я отходить, чтобы сохранялось нужное для выстрела расстояние. И как только дымка рассеялась, в один момент мелкая тварь с бешеной скоростью набросилась на меня. Я ожидал чего-то подобного, поэтому отскочил, не давая регату укусить себя за ногу. Выстрелил. но лишь чтобы отпугнуть. И воспользовавшись мимолетной заминкой монстра, который обернулся на звук, я выстрелил еще раз, но теперь точно в эту крошечную голову. Заполненная маной пулей прошибла ее насквозь из-за того, что панцирь твари еще не окреп. Каково было мое удивление, когда монстр не упал трупом, а разозлился и продолжил атаковать. Иван Федорович выстрелил раз, когда расстояние между нами превысило метр. В остальных случаях он боялся попасть в меня, пока я оборонялся от этой мелкой твари с дырой в голове. Уже через минуту мне надоело, и я выпустил из рук винтовку. Прямо на ходу сплел боевое плетение и бросил в монстра. Оно подействовало куда лучше, чем пуля, но не прожгло в монстре дыру, как это было с крысой. Белые нити коснулись плоти малька, и тот развеялся той же синей дымкой. Это наводило на определенные мысли, но сейчас было не время их озвучивать. Потому что трое других регатов вылупились одновременно. Я подобрал винтовку и вновь прицелился. Почему выстрел не сработал? Спросил я у видящих, которые также целились в окутанных магической дымкой мальков. Ведь это могло значить, что зря мы тут вообще с оружием стоим. Либо надо переходить на гранаты. Заметил парочку в сумке у Бориса Владиславовича. Мало магии вложил, ответил он мне. Не мало. Коротко ответил я. В нос ударил странный запах. Он напомнил мне смесь озона и чего-то горького, с чем раньше я никогда не сталкивался. «Алексей, попробуйте стрелять в туловище», — посоветовал Иван Федорович. «Возможно, дело в том, что после вылупления регенерацию регатов куда выше, и магия попросту не успела расщепить плоть». Наконец-то внятный ответ. «Хорошо», — произнес я и прицелился в расправившего крылья монстра. «Чуть выше метра в холке», Покрытые дымкой и слизью, они не внушали страха, что было очень обманчиво. Особенно если учесть, что я только с третьей попытки одолел первого. Моя жертва оказалась самой глупой. Либо у этих мелких тварей включилось что-то вроде коллективного разума, потому что они переглянулись, и в момент исчезновения дымки мальки регатов кинулись в рассыпную вместо того, чтобы нападать на нас. Прогремели выстрелы. Но все патроны попали в стены, поскольку монстры Были слишком проворными, словно они уже разделись со сформировавшимся разумом. Иначе как объяснить, что они вихляли вместо того, чтобы бежать по прямой, так даже траектории не вычислить. Мы сразу разделились и бросились за монстрами. Я побежал за тем, который ускакал к лестнице, шустрый зараза. Позади гремели очереди выстрелов, вопли регатов и благой мат видящих. Так я за ним гнался до первого этажа, а потом потерял из виду. Однако помнил слова куратора про большую концентрацию маны вокруг мальков. Вдох, выдох. Я максимально сосредоточился. И через несколько секунд ощутил, откуда исходит тепловой след. Теперь мои поиски напомнили детскую игру горячую или холодно. Так я дошел до спуска в подземные этажи, где недавно начались ремонтные работы. Я мысленно выругался, но начал спускаться вниз по металлической лестнице. Каблуки и форменных ботинок звонко стучали, поэтому я стал опираться на носки, чтобы передвигаться как можно тише. Здесь было светло. Огромное помещение, где на одной половине был хороший ремонт, а на другой часть была просто вырезана из земли, и потолок до сих пор держался на балках. Вот между ними и бегала мелкая тварь. Стоило мне приблизиться к ней, как она перебегала дальше. Я опасался беспорядочно стрелять. Ведь стоит повредить несколько балок подряд, и нас обоих тут завалят под тоннами земли. И не факт, что маги земли смогут вытащить. Приходилось осторожно выслеживать малька. Пытаться предугадать его дальнейшие движения, в которых не было никакой закономерности. И вот один раз у меня получилось. Мелочь пробегала возле стены, я выстрелил. Черт. Он смог увернуться. Немыслимо быстрая тварь. Но не это было главным. Патрон попал в земляную стену, и она слегка обвалилась. Образовался проход сантиметров сорок в диаметре. Малек хитро посмотрел в эту сторону и ринулся в дыру. Матерясь на ходу, я бросился следом. Пришлось разрывать землю руками, чтобы расширить проход, и в итоге я забрался внутрь. Забрался в тоннель. Уж очень он был похож на тот, что я обнаружил под училищем. Только вот до него было километров шесть, если по прямой. Достал телефон и включил фонарик. Не пришлось искать энергетический след, поскольку мелкие лапы оставляли глубокие отпечатки на покрытом вековой пылью полу. И почему раз за разом судьба приводит меня в подземелье? Впрочем, сейчас главное — выследить монстра. И я побрел по его следу. Судя по рассказам старших, панцирь малька будет крепчать с каждой минутой новой жизни. А значит, он будет становиться медленнее. Только этот процесс занимает не один день, а я не мог его столько преследовать. Через пятьсот метров следы оборвались. Тварь освоила крылья и пока малый размер позволял ей летать в тоннеле, снова пришлось ориентироваться по теплу. Скоро я вернулся к своим следам и понял, что монстр водит меня по этому лабиринту кругами. Хитрая тварь, но ничего, посмотрим, кто хитрее. Мелкая летающая тварь была куда умнее своих бескрылых лесных сородичей и смогла закольцевать след, чтобы я потратил море времени на еще один круг, чтобы понять, в какой из коридоров она скрылась. Но уже ранее я приметил, что острые шипы на кончиках крыльев оставляют неглубокие полосы на камне. И последний круг шел по ним, поэтому сразу свернул в нужном направлении. Игра тепло-холодно превратилась в настоящие кошки-мышки. Через час мне удалось нагнать летающего монстра. Но он заметил меня сразу, как я вышел из поворота и в полете набросился. А я нажал на курок. Выстрел. Второй. Третий. И так до тех пор, пока от малька не осталась лишь голубая дымка неприятного запаха. Хотел сообщить Ивану Федоровичу об успехе операции, но связь здесь не ловила. Пошел обратно по своим же следам, иначе здесь было запросто заблудиться. Однако уже через сто метров уперся в тупик. Мои следы уходили прямо под стену. Какого чёрта здесь происходит? Выругался я и обернулся. Теперь и позади была стена, а по бокам открылся новый тоннель. Твою же! Это что? Маги земли так издеваются? Где теперь искать выход, если от моих следов осталась лишь полоска в полтора метра от стены к стене?